11 Опять записки. Записка 19 Портрет знакомого егеря. Март хрустящих хрустален, и сосулька извенит, И дыханием протален через фортку пенит. В сумрак настом подбитый, настом, как наждаком, Ты выходишь небритый штаны с пиджаком у тебя есть ботинки но не в этом ведь суть можно ведь пол ботинки смастерить да обуть труд сей правы не сложен зашла колярич надо лишней кожи от ботинок отсечь ты бродяга ты странник лохмотник хромой странен край твой на грани меж светом и тьмой Вон идет коромысло, а ведре лишь одном, но ну, да в этом-то смысла боли, чем в остальном. Ты заядлый волшебник, ты кудесник, хоть плачь, Но не плачь, есть решебник всех на свете задач. Ты обходчик, ты егерь, пальцев пять на руке, Отпечатки на снеге, оттиски на песке, В этом хвойном заречи, В деревянной глуши, раскудряв и беспечен, живешь на шиши. Жизнь твоя дуновенье, ветерок заводной И бобылки сопенья благосклонной одной. А живешь ты в сторожке, есть имеются где И гармошка, и плошка, и ружье на гвозде. На газетной бумаге сообщение есть стиль, В стерляде, в стерлятомаке и в томате не счесть. А еще ты, гуляка, помалу не пьешь, от того то собаку свою волком зовёшь. Побеги ж на пуантах к родимой реке, Сыт ты, пьян, сыт пьян ты, пьян и нос в табаке. Спотыкнулся, свалился, и веселый гурьбой под откос покатился. Уж ты, милый ты мой. Записка 20 -я. Баллада о городнищенском брандмайоре. Снова хочется луку во сне. А на зимниках жижа, зажоры. Только мжица да дожрет этот снег, На пожарку прибудут стажеры. Удалы прибудут бодры, на распашку душа в разлетайках, Каратайках, угрях, таратайках, худосочные, прямо одры. До периных полян знатоку, в газырях и в мерцающей каске Не лупить глухарей на таку, но давать горлопанам на таску. Брандмайор майор Индивидуум в годах, но, презрев по и одышку, Он в апреле взойдет при звездах на свою каланчу или вышку. Козыряет дозорный стажер, газырям говоря про пожары, Что они над районом и жор, разумея лукаво стажары. Не у нас отмахнет службист. И глядит в направлении дельты, Где прожег свои многие лета На брандвах теваря брандохлыст. Поглядит и утратит покой. А на утро со злобой какой-то У брандмауэра стажера в строй Брандмайор обдает из брандспойта. Записка двадцать первая. Вышел Бауши. Венок записок. Первое. Безвременье, постыдная пора. От розыгрышей уши, лбы пылают. Был спрошен, вышел Бауши, бывают. Ответствовал то хутор в три двора. Второе. Достойно ли вести, как детвора, Глумясь над всем, подобно стае бестий, Не почитая завтра и вчера, И позабыв о совести и чести? Третье. И я хорош, доверился простак, неужли было трудно догадаться, Что вышел ба ушей не может статься, А хутор вышел бауши, то так. Четвертое. Развесил уши и попал в просак. Ползут по местности невыгодные слухи, Что я запойный, олух и чудак, И голова садовая два уха. Пятое. Безвременье постыдная пора. Достойно ли вести, как детвора? И я хорош, доверился простак. Развесил уши и попал в просак. Записка 22 Прощание городнищенского лудильщика. Шуга отошла, и на пристани защелкал на счетах кассир. Всмотрись в обстоятельства пристальней, и валень повесь на близир. Хромая и как бы случайная весна забрела на Валдай. Скажи, прощивай, наша чайная, Халера, тебя забодай. Послали козу за орехами, Пустили козла в огород, Лудить самовары за реками Артель направление берет. Прости, прощивай, наша чайная, До белых сыпучих путей, Местечко отнюдь не скучайное, Уют слепаков и культей. За реками луда блестяящие там гуще ищи и камыш в лузях с балаболкой лидащую паладишь в лузях и лудишь льготная жизнь за реками, но ярче бы тульских палут остаться мне было б с калеками с гуляками налито тут. Прощай, городнище, товарищи, Махни, говорит мне, крылом, Сойдемся, бог знает, когда еще За нашим всегдашним столом. Да брось ты возиться с прорухами, Не терпится в путь по Сашку, Плесни, дорогая старуха, мне 150 пиздесят грамм портвежку. Имеется график на пристани, А на пароходе кафе. По-графски-важнецки пристально Буфетчик стоит в галифе. Записка двадцать третья. Портрет перевозчика. Пой, перевозчик, ушкуйник ушлый, Рыж конопат. Пой, раздобарщик, ушкуй твой утлый И конопать. Воспой обводы Уключен крепость и якорек, И наши годы, Всю их нелепость, Йок-макарек. Люблю я, друг мой, Когда корявый, Живой, как ртуть, Зачинишь вдруг ты Не ради славы чего-нибудь. Стучит в апреле, Манит на волю твой молоток, И в самом деле пройдется, что ли? Под вечерок пропахло сечкой, портянкой, свечкой вся сторона. Чудной чумичкой глядит с отвычки мадам весна. Из дальней дали, меня заметив, глаз ватерпас, забудь печали. И ликом светил «Достань припас». Не жмись, щербатый, Открой, как душу, свой бардачок. Я, штороватый, Тащу покушать на пятачок. Катятся воды Сами собою, своим путем. Уходят годы, А мы с тобою в себе живем. Записка 24. Меж собакою Меж собакою и волком у плакучих ив Егерь выронил иголку, дырку не зашив. Он в траве руками шарил, в молодой траве, И нашел какой-то шарик в этой мураве. И тогда зовет он. «Братцы, чего я нашел? Те пришли». И, ну, играться Был хорошо. Шарик то они подбросят, то поймают, А между тем уж пали росы прямо на луга. И туманы выползали из реки Итиль, В избах люди зажигали ламп своих фитиль, А туманы выползали и лизали кил, В лампах было мало сала. И фитиль коптил. Проходили пароходы, баржи волокли, волоклю и удоды сватались вдали, Пароходы проплывали с баржами и без, И неясно, волки али, псы промчались в лес. Неожиданно от шара свет пошел, да-да, Пригляделись то стажаров главная звезда. И на той звезде туманной взорами горя Много правды необманной знают егеря. Там туманы выползают из реки Итиль, В избах люди зажигают ламп своих фитиль, Там собакою и волком у плакучих ив Егерь выронил иголку, дырку не зашив. Записка двадцать пятая. Портрет разъездного. Второе воспоминание о городе. Что значит разъездной? То значит, что по делам чужой удачи, Мечтая свет переначить, Один чудак по свету скачет. То род призвания разъездной. Он холост. Тщетной головой черемух ветви задевая И ей вопросы задавая, Что значит, скажем, разъездной, Носки заштопать забывая И дым глотать не оставляя, И бициклет терзая свой, Он мельтешит, как заводной. Он беден, глуп, ему не спится, Не спится, няня, что со мной? Он, если стар, то молодится, А если молод, молод, Вскоре стар, он бредит, у него катар путей дыхательных. Бодрится, побрится ль, няня, помазок, да что ж на сынок? Молчи, стрепуха, мне жар птица вчера привиделась во сне и предрекла нам пожениться. И хоть порезаться боится, все правит бритву при луне. Крутясь в такой-сякой стране, В провинции или в столице, Он поражен, как мир вертится И возмутительно дробится, Являя случаи и лица Почище всякого кино. Там маскират, там ловят левицу Здесь полуголая девица, А тут, извольте насладиться, Полуподвальная макрица А мать твердит через окно — Заклей-ка на зиму окно. Зиме конец, весне случится, И разъездной на слякоть злится, который улица стремится ему заляпать ягодицы, Употребляя в дело спицы великосветских колесниц И кабриолетто Филандо. Подобно крякве подсадной Под дулом крякоть обреченной И бельевою бичевой С охотником соединенной Навряд ли знает разъездной Какой он мог бы быть иной Будь не заезжен он ездою Как утка службой подсадною Родись он только под звездою Какой-нибудь неразъездною А утка не под подсадной Отметим вечером в реке Когда нельзя уж в бельбаке, Когда поспили самовары И на террасах тары-бары, Когда вязанье отложив, Ваш дед над пропастью, Воржи читает бабушке, Когда та призадумалась, А сыр во рту держала, Когда зацокали кресала, И вот еще одно, Когда, когда пропали провода, Мы видим звезды в глубине, Ведь подсадные все они, а остальные к ним с небес Котят, отрадую, очез. Загадывайте без промедления, но не дано. Судьбы решенья пересмотреть, а нас не нам. Из некоторого учреждения я тут привез пакет, мадам. Позвольте, что опять за хлам? Помилуйте, виднее вам, однако распишитесь». Там. И снова едет разъездной, То прямо едет, то свернет. Мел человек, ты кто такой? Да я, папаш, сам не свой. Собака гавкнет на него, Дебило глянет и сглотнет, Сглотнет и глянет, и икнет, и носом клюнет, А после сплюнет и затрет Подошвой слюни. И ни с того да ни с сего Распустит нюни. Настанет время, все пройдет. Народ ликует, каплет мед, Минуя високосный рот первующему на манишку. И клянчит у пивной удот Рублишко на винишко, А изнутри другой орёт винишка хочет, ты ж ты, То соловей муку дает. То мельница засвищет, Крутясь в стране такой-сякой, Стране немазанной, сухой, Давно не мытой головой Себе вопросы задавая И ею ж ветви задевая, То мчит, то скачет разъездной, А к утру, воротясь домой, Мычит и плачет. Боже мой, так вот что значит! Записка 26 почтовые хлопоты в мае Что это мне онкль мой любезный не пишет времени что ли опять у него совсем нету странно посурил ведь напишу тебе непременно вот свидетельствуйте не пишет и не едет немало почи за реку глядя, Проглядел я все право, Хоть бы пиктограмму он предпослал родственник милый. Так-то, мол, и так-то, такие, где у меня планы, и на и кинутся, куда ума не приложишь. Вечно с дядей таким шиворот наоборот происходит. Походя ноги себе, росою мывая, Выбегу о заре встречать нашего почтальона. Нету ли ныне пакета на моё так сказать, имя? Нету, разочаровывает, по-видимому, разочаровывает, Пишут тщательные, видать, задумчивые у тебя адресанты. Ладно, постоим, поточим лясы слегка мы, После в хоромы я его к себе зазываю. Эх, заскочи ко мне теперь, сила силыч, Гостем будешь, понимаешь, потолкуем немного, Зря я разве сварил вчера некотор. Зря, мой Нестор, нектар у нас не варят, Зря на свете практически ничего не бывает, Зря и заяц не приснится никому кучерявый. Нектару мы, конечно, твоего немедля пригубим. Вот заходит ко мне дрожайший почтарь Сила-Силыч. Капельный такой, видом на редкость никудышный. Впрочем, перепевал, бывало, и самого крыла было Внешности получается доверяй да проверяйся. Да, заскочил, стало быть, ко мне сила силыч. Ух, заскочил, шапку и сняв губы, вытер. Ну, и я сразу связисту себе «Наливаю. Пейте, пожалуйста, добрые люди, селяне, пейте, а то теперь живы, а завтра, что называется, ойли, ойли, ойли, кивает, тут ведь не в курсе, где обрящешь, а где в одночасье утратишь, то ли дело, когда уже в ящик сыграть соизволишь». Там уже, пиши, не пиши, всё прахом пропало. Там постскриптумы твои, что мертвенному припарка. С этим Силыч стакан весь незамедлительно и пригубил. С Силычем и я тут поступил вполне сообразно, Принял, а после, не мудрствуя, нацедил снова, Дабы со следующей нам не мешкать лукаво. Так вот я ему говорю, сила, дорогой силыч, Так вот и живем мы с тобой, хлеб жуем мы, черствый, А то знаешь на всем берегу, что болтают». Разные, признаться, болтают на берегуся. Волки болтают на том тебя, вроде съели. Как ты мыслишь, факты это или же байки? Слышал, слышал, докладывали мне известие, Гость, поглаживая оцелота моего, молвил — Только я и сам легонечко сбит с понтолыку. Может, съели, а может, пусты то враки. Бабушка, выражается, пополам говорила. Тут мы с силой чем пригубили опять, снова здорово, или, что называется, подовторили. С другом силы чем зелье губить наладив, Д друга силача решил я кое на что подзадорить. Вот бы нам почитать невзначай некоторые цидулки. Верно Яша, резонно у тебя черепок варит, Силыч мне с достоинством на то замечает. Что мы, разве других письмоносцев, плоша? Где это слыхано, чужих не читать эпистол? Что же нам прикажете читать себе еще тут? Вскрыли мы тогда несколько с ним посланий. Смотрим, чего только не сочиняют люди друг другу что, оказывается, их всех только не заботит. Сильно, мощно разлита в народе эпистолярность, Словная эпидемия какая-то распространилась. Павел Петру в городнище из Быдогащ, скажем, пишет «Дядю дрожжей закупить молит браговарных». Букву какую-то непременно найти, его умоляет, в душу лезет, пристал с ножом у горлу, дяди в кубаре не да надудлится малость. Пётр Павлу в Бодогоще из городнища отрезал. Букву эту, милок, сам себе ищи неустанно. Деньги ж мне тобой, я профершпилил. Знай поэтому, что дрозжи тебе завезу, ойли. Кроме этого, наждачник Илья пришлый Тоже потянулся на старости лет к стилу вдруг, Жалобу Сидору Фомичу пожилых накатал. Он сетует костыли у него в метель, Увели, где егери якобы мелкого плеса унесли их. Дайте сроки, получит ведь грамотку и доезжачий, Псарь мой ловчий, когда бы не случилось в том нужды. Стал бы я разве ниже следующее к тебе строчить? Нет». Слямзель люди твои, ау, моих опор пару, Пусть-ка возвернут поскорей зимогоры, Или, передай, покажется вам всем небо совчинку овчинку? Егере-точильщику царапают бересту купно, Видимо, передал им доезжачий Ильин ультиматум. Мастер-ломастер! Упырь и дурной, и вздорный, Зрели мы тебя в гробу С твоими костылями. Прыгал бы ты, одутловатый, К бобылке на хутор, Ябедничать же станешь, Изведаешь, почем фунт лиха. Грамоты прочтя И жеваным мякишем их запечатав, Допили, догубили до дна Жбан емкой. Время расставаться тогда нам силы чем накатило. Эх, он шапку тогда свое напялил и вышел, Обнял меня духарягу, расцеловал и дальше. Силыч, говорю, чего это мне мой онкль все пишет зря? возражал и заяц никому из нас кучерявых в бодогощих меж тем бузина вся цветение записка 27 то не вспарочный жарптицы то не в спарочной жарптицы с полых дольний скок-поскок издалека в колеснице скачет к нам Илья Пророк. Но и Бог с ним, эрго, буря, эрго, грянет. Ну и что ж, егеря расселись, курят, ждут-пождут, но медлит дождь. Вижу я, как только видно всё становится на миг, На подёю змеевидный, так и вьется змеевик. Это таспец самодельный, благ источник и у тех был точичиков, артельный, но утянут был у тех. Оправдание не ищем, но украли, что с того? А кто ругается над нищим, тот хулит творца его. Процедура постепенно, капля медлит, егерь ждет. И напротив, сколь мгновенно, ловит жужелицу кот. И еще обыкновенно, жизнь мгновенно, как на зло, И напротив, сколь нетленно, Ни к чемушное грязло, Периду непостижимо, Покрутился, и уж нет. На души моей обжимок Набредет слепой рассвет, И под моих бобылок чубуром жмыгу хвощ, Тело белого обмылок Повлекут на быдогощ. Но покуда вот я в кепке С мужиками у реки, сохрани нам, Боже, крепкий в эту грозу челноки. В упреждении ауспицей шью охотничий костюм, но летят из рук вон спицы. Эрго в дупель, эрго сумм.